232. Узники совести. Анатолий Натан Щеранский. С конца 1960-х годов и до конца 80-х сотни советских евреев находились в СССР в заключении по обвинению в самых различных преступлениях, тогда как единственным действительным преступлением было их желание жить в Израиле. Хотя советские власти признавали право евреев на воссоединение с проживающими в Израиле членами их семей, Они страстно стремились замедлить процесс исхода из евреев, обратившихся за разрешением на выезд. Организовывались показательные процессы, где еврейским активистам предъявляли обвинения в антисоветской пропаганде, или, как в наиболее известном деле Анатолия Натана Щеранского, в государственной измене СССР. Хотя эти процессы напугали многих советских евреев, они не смогли приостановить дальнейшего расширение активности евреев, Внутри страны содействовали подъему международного движения в поддержку советских евреев. На первом крупном показательном процессе в 1970 году рассматривалось дело группы ленинградских евреев, которые задумались захватить самолет и покинуть на нем страну. Это решение было продиктовано отчаянием, а попытка захватить самолет предпринята только после того, как члены этой группы потратили годы на безуспешное стремление покинуть СССР законным путем. Двое руководителей этой группы были приговорены к смерти, остальные к длительным срокам заключения. После протеста со стороны мировой общественности смертные приговоры были отменены. Из ленинградских узников совести наиболее известен Иосиф Менделевич, который даже в невообразимо трудных условиях тюремного заключения, длившегося свыше 10 лет, продолжал оставаться евреем, соблюдающим религиозные предписания. Щаранский был арестован в 1977 году. Поскольку он был обвинен в государственной измене и приговорен к смертной казни, его дело вызвало беспрецедентную международную реакцию. Times и Newsweek на самых видных местах публиковали материалы о московском диссиденте. Президент Джимми Картер публично опроверг выдвинутые советской властью обвинение щеранского в сотрудничестве с ЦРУ. На протяжении полутора лет между его арестом и судебным процессом Щеранский отказывался подчинить требованиям коммунистических следователей признать себя виновным и стал символом еврейского героизма. Его последнее слово, произнесенное в советском суде, который приговорил его к 13 годам заключения, стало широко известно во всем еврейском мире. Многие зачитывали его вслух во время пасхального седра. «Пять лет назад я подал заявление о выдаче мне разрешения на выезд в Израиль. Сейчас еще дальше я от своей мечты, чем бо... чем когда-либо. -ли... Когда Казалось бы, это должно явиться поводом к сожалению, но дело обстоит совершенно иначе. Я счастлив, я счастлив от того, что жил честно и в мире со своей совестью. Я никогда не изменял своей душе, даже под страхом смерти. Свыше двух тысяч лет еврейский народ, мой народ, был рассеян по белому свету. Но где бы ни были евреи, где бы они ни находились, каждый год они повторяли «В будущем году в Иерусалиме». Сейчас, когда я дальше, чем когда-либо прежде, от своего народа, от Авиталь, его жены, и меня ожидают долгие годы тяжкого тюремного заключения, я говорю, обращаясь к своему народу, к моей Авиталь, «В будущем году в Иерусалиме». Что касается суда, от которого требовалось вынести предрешенный приговор, то суду я не скажу ничего. Находясь в тюрьме, Щеранский не раз объявлял голодовку и отказывался сотрудничать со своими тюремщиками в любой форме. Его жена Виталь, которая была выпущена из страны в 1974-м, прилагала постоянные усилия, чтобы добиться освобождения мужа. Затратила 9 лет на поездки по всему миру, повсюду убеждая политических деятелей и евреев не ослаблять давление на советские власти и заставить выпустить ее мужа. Под воздействием международного давления советские власти выразили готовность освободить наконец конец условия Щеранского при условии, что сам он лично попросит сделать это из гуманных соображений. Он отказался. В феврале 86-го Щеранский наконец-то был освобожден. Советским властям явно надоело оказываемое на них давление. И они надеялись, что освобождение этого наиболее известного политического заключения заключенного отвлечет внимание от остальных, которые все еще лишены свободы. Выйдя из заключения, Щеранский опубликовал замечательные мемуары. «Не убоюсь зла», где рассказывал в своем судебном процессе пребывание в заключении, став одной из выдающихся личностей среди проживающих в Израиле бывших советских евреев. В 1988-м политика Михаила Горбачева привела к освобождению большинства евреев-узников совести.